— Чем лучше, я ведь все равно вытяну из вас всю правду, так что будем сидеть здесь до рассвета. Кое-что я уже начал понимать, в случае чего смогу вам помочь. Итак, прошу вас, все сначала. Белецкий проходит через проходную ровно в 22.10, так? — Да, точно в это время. — И дальше. Рассказывайте. Вахтер покрутил головой и принялся повторять свои показания. Белецкий сказал мне, пан Лабусь, я уже закончил свои дела, а вы, значит, будете сидеть здесь до утра. Он приостановился и посмотрел на стены и часы. Тогда и я посмотрел, потому и помню точно, сколько было времени. В каком месте стоял Белетский? Остановился возле стола, который стоит в проходной как раз под часами. Что вы делали в это время? Стояли, ходили по комнате? Продолжайте. Сидел за столом и ужинал. Еду принес с собой. Жена всегда готовит и дает мне в котелке, когда заступаю в ночную смену. Я привык поздно ужинать. Ну и что же вам жена приготовила на ужин? Я уже вам говорил, гороховый суп и хлеб. Когда Белецкий вошел, я как раз сидел за столом и ел. А котелок какой? Солдатский? Солдатский двойной. Когда надо, на два блюда. В тот раз. Во второе отделение жена положила хлеб. «Давайте вернемся к Белецкому. Что потом?» Остановился, видит, что я ем, сказал «приятного аппетита, пан Лабусь! Я уже закончил свои дела, а вам сидеть здесь до утра». Посмотрел на часы, тогда я и поднял голову, и посмотрел, сколько времени. Потом Белецкий спрашивает «вкусный суп?» Жена, наверное, на корейке сварила. Я ответил, что вроде ничего себе, вкусный. Тогда он говорит, «Вы на ночь не наедайтесь, а то спать захочется». Я не успел ему на это ничего сказать, потому что он рассмеялся этим своим смехом, будто ворота заскрипели и ушел. «Кто-нибудь еще был в проходной, кроме вас?» «Нет, я и Белецкий». Вахтер умолк и настороженно посмотрел на выдму. «Что вы замолчали? Продолжайте. Значит, Белецкий ушел, а дальше?» «А дальше ничего не происходило». Я заканчивал есть, а тут в проходной вошел Герман. Он заместитель начальника охраны и должен проверять посты. Я убирал котелок, когда он вошел, осмотрелся и спросил, как у тебя, спокойно? Я сказал, что спокойно. Да и что могло быть? Тогда он предупредил, чтобы я был на чеку, потому что в сейфе остались деньги. Но об этом я знал и без него. Вот и ответил, что понимаю, как надо вести службу. Как вы разговаривали, стоя? «Нет, Герман присел, и мы закурили. И долго он сидел? Когда ушел? Как кончили курить, повторил еще раз, чтобы не заснул, и ушел. Кто кого угощал сигаретами? Он вас или вы его? Точно не помню, задумался вахтер. Кажется, он. Что вы делали, когда Герман ушел?» Как обычно, что на посту можно делать. Прошелся по помещению, выглянул на улицу, потом в другую дверь вышел во двор. Все было тихо, спокойно. Сел, немного почитал газету. Я человек, привыкший к такой работе, не замечая, как тянется время, когда дел никаких нет. Так просидел до самого утра. И тут утром началась вся эта кутерьма. Выдма не отводил глаз от лица вахтера. И это все? А что еще может быть? Рассказал все, как на исповеди. «Неплохо вы исповедуетесь, пан Лабусь. О грехах, значит, умалчиваете». «Я умалчиваю?» «Надо же такое сказать!» — искренне возмутился вахтер. «Да никак не хотите признаваться, что после ухода Германа вы вздремнули, прихватили несколько часиков». Лахтер открыл рот, пытаясь что-то сказать, но молчал, испуганно всматриваясь в лицо выдмы. Его реакция была так понятна и ясна, хотя он все отрицал, бормоча что-то невнятное под нос. «Я никогда в жизни, пан майор, богом клянусь, не, не спал я!» Майор резко оборвал его, чтобы сломить остатки упорства. «Только не лгать! Я веду следствие об убийстве, а вы все время пытаетесь меня обмануть!» Если не спали, значит были в сговоре с убийцами, которые не могли спуститься в здание с неба. Если я не добьюсь от вас правды, отправлю в тюрьму, будете сидеть, пока не вспомните».